Лучом. Узким искрящимся оранжевым лучом. Он упал сверху с неба, проскользнул по поверхности моря и стал шарить в платановом лесу, зажигая верхушки деревьев ярким ядовито-желтым светом. Потом луч выскочил на опушку, потоптался на круглых кочках, заросших высокой травой, перепрыгнул через неровные ряды старых замшелых пней и выбежал на пляжную отмель. Острые оранжевые языки пламени вспыхнули над камнями и галькой мертвенно-бледное серое свечение покрыло песок. Потом луч расширился, превратился в толстый бесформенный столб и медленно двинулся на людей. Все ближе, ближе. Нет, нет. Вскрикнула она в ужасе. «Нужно бежать! Быстрее, быстрее!» «Хотя куда бежать? В горы «Нет, они не помогут. Они далеко. Домой? В город? К людям?» «Туда тоже не добежишь, не успеешь.» «Не надо, милая. Успокойся!» Он снова обнял ее за плечи. «Разве ты не чувствуешь...» какая-то стала смелая, волевая. Ты же все умеешь, все можешь. Что же это такое происходит? Неужели даже теперь он по-прежнему ничего не чувствует, ничего не видит и не слышит? Но, может быть, это не он, а она ошибается, и в действительности вовсе ничего нет, и все это только сон, галлюцинации и сумасшествие? Она крепко зажмурила глаза, но сквозь веки еще явственнее увидела, как неумолимо приближается, подступает к ним смертоносный страшный луч. Впрочем, теперь это уже не луч и не столб. Это целая стена, огненная, брызжущая большими острыми искрами и рваными хлопьями пламени. Она постепенно придвигается к ним все ближе и ближе, захватывая все живое на своем пути. Вот и рой нежных игривых мотыльков, недавно улетевших от сигареты, ничего не заметил и врезался прямо в огонь, сгорел в нем, растаял, исчез. А вот чайка в небе, она тоже приближается к смертельной преграде. Стой, птица, остановись. Не маши так стремительно своими сильными гибкими крыльями. Чувствуешь, что несет тебе навстречу ветер, запах гари, тлена. Не лети туда, поверни назад, поближе к горам. Ты ведь можешь, у тебя такие быстрые крылья. Нет, она тоже ничего не видит, белая красавица-чайка. Вот и последний рывок ее стройного упругого тела. Оборвался легкий стремительный птичий полет. Только несколько опаленных перьев закружилось над морем, медленно опускаясь на воду. Совсем уже рядом гибель, смерть. Но вдруг она почувствовала, Что-то вокруг нее и в ней самой изменилось. Потускнели краски, приглушились звуки, ослабли запахи. Напряжение стало спадать, и весь тот ужас, который только что ее так волновал, отодвинулся куда-то в сторону. Все окружающее поблекло, отошло за какую-то странную полупрозрачную стену, которая с каждым мгновением становилась все больше. Сплошная сферическая поверхность куполом нависла над головой, отгородила от всего света. Стало как-то тихо, спокойно, мирно. Перед глазами побежали чьи-то лица, близкие и чужие, знакомые двухэтажные деревянные дома, заснеженный горбатый переулок, а вот и она сама, первоклашка, с коньками-снегурками на валенках, в длиннополом зимнем пальто и шапке-ушанке с кожаным верхом. Сфера стала вращаться, растягиваться, наполняться новыми запахами, звуками. Растянулось и время. Горбатый переулок выпрямился и расширился, превратился в просторную ровную улицу, Низенькие домики частного сектора сменились белоснежными многоэтажками. А это их дом-башня. Возле подъезда